Говоришь, Термалис Вельд. Гард смотрел на пойманного мерзавца с улыбкой голодной акулы. Как замечательно. И что же тебе понадобилось в моем доме? К любовнице шел. Да. И к кому? Карни Райс. Кому-кому? Армина Райс. Сказала, что в этом доме работает. Заходить приглашала. Как мило. А выглядит она как? ну это темненькая такая полненькая хохотушка высокая или низкая глаза какого цвета во что она была одета когда назначила тебе свидание где это было кто вас видел вопросы посыпались из гарта с громадной скоростью мужчина потряс головой ты погоди гард усмехнулся врешь ведь тварь такая а ты меня в стражу отдай «Еще чего!» Кляп вернулся на место, а гард принялся объяснять ситуацию. «Я тебя, мразь, на кусочки покромсаю и свиньям скормлю. За племянников не жалко, если бы с их голов хоть волосок упал. Да не хотел никто твоих щенков тронуть. А чего хотел? Просто дом подпалить. Не знал я, что они здесь, четырехликим клянусь». «Неубедительно». «С чего это ты меня подпалить решил? Где я тебе дорогу перешел, а, пузырь?» «Сам ты!» «Я?» — не стал выслушивать бронь -гард. «И помни, что молоток у меня!» «Попался б ты мне!» Пухлик с ненавистью уставился на Гарта. «Скажи, где живешь, я твой дом подпалить приду!» «Не твое дело!» «Мое, мальчик, еще как мое!» «Ты рассказываешь, кто тебя послал, или я продолжаю свое дело?» Профессионалом Гарт не был и о работе палача имел самое общее представление, но с проблемой справился. Блондин заговорил после еще одного сломанного пальца. Его зовут Термолис Вельд и у него есть жена Вериола Вельд Любимая, обожаемая, очаровательная, обаятельная и самая лучшая женщина на свете. Почему она до сих пор не королева?» Ну, король ее просто не видел, а то бы точно женился. И не видать бедняги терму счастья. Вериола — собрание всевозможных достоинств. Она умна, красива, великолепно поет, отличная хозяйка и недавно родила супругу сына. Но даже на солнце бывают пятна. В прошлом женщины есть маленькая тень — Даже не тень, это громко сказано. Так, мелкая щербинка, из-за которой семья не может быть идеально счастливой. Давным-давно, уже лет пятнадцать назад, Вериолу очень сильно обидели. Ее выгнали из дома. После этого ее отец спился, а мать сильно заболела. От горя умерли бабушка с дедушкой. Сама же Вериола вынуждена была за медики мыть полы у чужих людей. Кто сотворил такую мерзость, Ее двоюродная сестра Айлена. Вот эту-то мерзавку и негодяйку Вериола и увидела недавно на улице. Женщина проплакала чуть ли не сутки. Муж был в ужасе и попробовал вытянуть подробности. Вериола сначала отмалчивалась, не хотела объяснять ничего, но потом разговорилась и рассказала все любящему супругу. Дальше жену термалис любит до безумия. И потому решил свести счеты с мерзавкой Еленой. Она выгнала его женушку из дома. Так пусть и она сама дома лишится. А откуда он взял адрес? Вериола проговорилась. Дети? Нет, про детей ничего не знал. Хоть где поклянется, хоть чем. У самого сын, так что детей он не тронул бы. А Елена, Да, он ее ни разу в глаза не видел. Этот адрес ему сказала Вериола. «Откуда она знает?» Вот этим вопросом термолист не задавался. Гард смотрел на парня и думал, он дурак или как. Ему тут наплели три короба небылиц, а он мало того, что поверил, так еще и мстить поперся. «Ясненько. Где найти твою вереллу? «Не скажу». «Скажешь, только будешь в таком виде, что тебя придется в распил пустить». Термолист побледнел, но держался стойко. «Не скажу. Там и мой ребенок, между прочим». «Да сдался мне твой щенок!» Фыркнул гард. «Я с женушкой побеседовать хочу. Что там за история такая?» Выгнали ее. «Ха!» «Что ха?» «Да я Айлену уж сто лет знаю. С тех пор, как она замуж за моего брата вышла. И могу тебя заверить, она и мухи не обидит». «Жена мне лгать не стала бы. Вот она мне и нужна. Пусть поговорят с Еленой, разберутся во всем». Термалис замолчал, потом решился. «Мне надо это обдумать. Срок у тебе до утра. Потом либо я еду за вереолой, либо не обессудь. И помни, у тебя сын». Термалис ответил оппоненту ненавидящим взглядом, но что еще он мог сделать? «Да ничего». Только размышлять до утра. Агард вышел, крепко запер дверь и решил отправиться к Элене. Неважно, что уже глубокая ночь, тут дело такое, можно и разбудить родственницу.